Глава 4. О пользе вежливости. Середина февраля 1941 год. Подмосковье. Вторая база ККУСС. Любая военная база начинается с хорошо охраняемого периметра. А в хорошо охраняемом периметре обязательно есть хорошо укрепленный КПП и хорошо замаскированная пушечка тут никаким образом лишней не бывает. И проверяющим показать не лишнее, да и свои меньше расслабляться будут. А вообще лишней огневой мощи не бывает по определению. «Наверное, так или примерно так», — думал капитан, уже практически майор, Октябрьский, когда приказывал оборудовать КПП подмосковной базы одним пулеметным, и одним артиллерийским замаскированным постом. Да и сам пропускной пункт представлял собой не сколоченную из досок будку, а полноценную долговременную огневую точку, которую не поленились забетонировать. Паранойя? Командир базы так не думал. В недалеком прошлом сам с успехом наводивший шороха в тылах противника, в том числе и переодевшись в форму неприятеля, Барс считал, что лучше пусть Пушечка будет и не пригодится, чем ее не будет, когда возникнет в ней надобность. Нет, конечно, никто всерьез не предполагал воевать здесь, в центре страны, практически на ближних подступах к столице, но нацеленная на пятачок перед КПП Пушечка все равно грела душу. Впрочем, дело было не в пушечке, точнее, противотанковом 45 миллиметровом орудии образца 1937 года, а в старшем лейтенанте Донских. Михаил Афанасьевич Донских мало того, что имел позывной «казак» и был хорошим командиром с богатым боевым опытом, так еще отличался своеобразным чувством юмора и стойкой неприязнью к разного рода штабным работникам. Казак сидел на КПП и травил байки в ожидании рабочих со стекольной фабрики. И хоть пройти они должны были не здесь, а чуть в стороне, срезая по своей тропе часть пути. Старлей по причине зимнего времени года решил ждать их в теплой караулке, поближе к горячему чаю. Шум мотора в первом услышал сержант Свиридов с незамысловатым позывным «Свир». «Грузовик!» И вроде бы легковушка еще. Слышишь, Илья? Теперь да. Разве кого-то ждем сегодня? Свир отрицательно помотал головой и потянулся к телефонному аппарату. Сейчас в мастерские позвоню. Би! Все трое находящихся в караулке немедленно и независимо друг от друга оценили звук автомобильного клаксона как наглый и раздражающий и незамедлительно прониклись к незваным гостям чувством неприязни. Тем временем небольшая колонна из эмки и грузовика ЗИС-3, не прекращая сигналить, наконец-то въехала на пятачок перед воротами и оказалась в поле зрения охраны. Правда, вместо окна, как было бы в любой другой части, тут использовалась система из двух зеркал. По большому счету, надобности в этом не было, Делалось все в рамках большой исследовательской программы по усовершенствованию Уров. «Алло! Татарин, здорово! Это я, Свир. С КПП звоню. Чего трубку не берете?» «Чего? А, все равно брать надо. Я чего звоню-то? Вы сегодня ждете кого-нибудь?» «Точно нет? Хорошо, конец связи». Свир повернулся к товарищам. «Никого не ждут». Одновременно с его словами умолкай раздражающий звук клаксона. Зато из легковушки вылез упитанный командир и направился прямиком к воротам. Разглядеть нашивки не получалось. Но было заметно, что человек сильно раздражен и что-то говорит. «Илья, погоди!» – остановил казак, уже взявшегося за ручку входной двери караульного. Свир! ключи ка прослушку. Еще одно экспериментальное устройство, состоящее из вынесенного за ворота микрофона, которое и маскировать-то не пришлось. Подумаешь, кусок меха, намотанный то ли на палку, то ли на железку, торчит из расположенного в самой караулке динамика с подключенным магнитофоном, купленным, между прочим, в Германии за валюту. Устройство прекрасно зарекомендовало себя. И сейчас, хотя казак об этом не догадывался, советские конструкторы работали над уменьшением габаритов звукозаписывающего оборудования, ну и параллельно проводили различные полевые испытания. Слушать, о чем говорят стоящие перед воротами, было любопытно, а иногда и полезно. Вот и сейчас Вир без промедления последовательно щелкнул тумблерами, подключая к сети сначала динамика, затем магнитофон. Самуша отрежу, уроды свинорылые! Отборная бренн с характерным кавказским акцентом ворвалась и мгновенно заполонила помещение. Все трое удивленно переглянулись. «Чтобы позволять себе такие высказывания, нужно иметь за спиной танковую роту, а не два автомобиля. Да и не за спиной, а впереди себя». «Ты смотри, какой джигит!» — не удержался от реплики свир. Все дружно посмотрели в обзорное зеркало, а через секунду и услышали. Толстяк в форме командира Красной Армии вытащил на гайку и стал от души колотить рукоятью прямо в центр левой створки ворот. Искаженный динамиком резкий сдребезжание металлический звук больно ударил по ушам, заставляя бойцов непроизвольно поморщиться. «Пишет!» Казак кивнул на импортный магнитофон. «Да. Старший лейтенант Донских спокойно». С показной линцой достал из оружейки дегтярь и, опустив на лицо балаклаву, мотнул головой в сторону выхода. «Пойдем, Илья, узнаем, кто тут и шаки обоссанные». «Стой, кто идет?» Для порядка гаркнул Илья, выскочив за ворота. «Ах ты, баран, в лагерях сгною!» Кавказец без замаха снизу попытался перетянуть караульного плетью намереваясь не столько ударить, сколько показать бойцу его место. Только в этот раз номер не прошел. Илья успел среагировать и подставить автомат. Через доли секунды на гайка, намотавшись плетью на ствол, бабочкой выпорхнула из рук оторопевшего хозяина. Донских, подсознательно надеющийся на что-то такое, зло оскаливался и начал смещаться, чтобы выйти из-за спины товарища. «Илья, в сторону!» Упорные тренировки не прошли даром. Не задавая лишних вопросов, старший сержант Илья Ивлев резко дернулся влево. Короткая патронов на десять пулеметная очередь выбила фонтанчики из земли и снега у самых нот, оказавшегося аж целым капитаном-танкистом толстяка. «Лежать, сука! Лежать, я сказал!» Быстрее всех на выстрелы отреагировали караульные. Илья вскинул автомат и взял на прицел водителя легковушки, а Свир без раздумий врезал кулаком по тревожной кнопке. Резанувшая по ушам сирена вывела танкиста из ступора. Капитан, тяжело дыша, опустился сначала на колени, а затем, словно загипнотизированный раструбом пулеметного ствола перед глазами, такого близкого, что на нем сложно было сфокусироваться, уткнулся лицом в снег. Кроме сирены, нажатие тревожной кнопки опускало бронеплиту, до поры до времени скрывающую пулемет, установленный в нише караульного помещения. И сейчас он в лоб, в упор, для Максима с его убойной дальностью в несколько километров, десяток метров не расстояния, смотрел на два небронированных неподвижных автомобиля. «Старший, ко мне! Остальным оставаться в машинах!» Донских без колебаний наступил на спину танкисту и ткнул стволом дегтяря в обтянутую дорогим габардином ягодицу. «Лежать! Яйца отстрелю!» Именно этот момент почему-то посчитал удачным водитель Зиса для того, чтобы добавить оборотов мотору своего автомобиля. Но для чего он это сделал, так и осталось неясным. Чуть левее грузовика в густом подлеске, примыкающем к дороге, затрещало, и нарочито медленно показалась человекообразная фигура, вся в еловых ветках, но зато с ручным пулеметом. Водителю показалось, что немецкий МГ, удерживаемый лешим на широком ремне, смотрит прямо в душу, и нога сама собой отдернулась от педали газа. Удовлетворенно кивнув, казак повторил. «Старший, ко мне!» — сказал. «Не стреляй, землячок, выхожу!» — прокричал сидящий рядом с водителем грузовика командир. Караульные не успели удивиться, почему старший не в эмке, как дверь Зиса приоткрылась и показались две вытянутые вверх руки с пустыми ладонями. «Оружие брось и подходи!» «Да зачем бросать? Ты ищи потом! Давай я аккуратно тут на крышу положу!» «Хорошо, ложь! И тише для Ильи! Ушлый кадр! Пригляди за ним!» Говоривший аккуратно, держа за ствол, положил пистолет на крышу грузовика. И так, не опуская рук с открытыми ладонями, спрыгнул на снег рядом с кабиной. Пока немолодой уже военный, оказавшийся лейтенантом, подходил, Донских стало ясно, что в отличие от танкиста, этот человек имеет реальный боевой опыт. Казак затруднился бы ответить, откуда он это знает. Мягкая, чуть пружинистая походка тому виной или цепкий, чуть ироничный взгляд, но старший лейтенант готов был поручиться последним патроном, что приближающийся человек много воевал. «51-й отдельный танковый батальон!» «Командир развед взвода лейтенант Воронов! Вот документы!» Четко отдав честь, лейтенант протянул командирское удостоверение Илье. В ответ ничего, кроме воинского приветствия, не дождался. Хмыкнул про себя, но промолчал. «И что вы тут разведываете?» «Сопровождаем представителей главного автобронетанкового управления Красной Армии». Не заметив ни страха, ни хотя бы почтения, лейтенант-разведчик в очередной раз чертыхнулся про себя. Даже для частей НКВД действия караульных были чрезмерно жесткими. А капитан ведь им не простит. Публично унизили, да на глазах непосредственного начальника. Не понимают или настолько уверены в своих силах. «И что, гапту здесь забыла?» Перебил мысли лейтенанта странный боец в маске и камуфлированном комбинезоне, похоже, не собирающийся убирать ногу со спины капитана. «Пожалуй, все-таки второе. Может отвести этого пятнистого в сторону да предупредить, какой капитан мерзавец? Бог даст, на этот раз подавиться. Додумать свои мысли Дмитрий Воронов не успел. На сцене появились сразу несколько новых персонажей. Во-первых, из калитки стремительно вышли три человека, двое в такой же непонятной пятнистой форме, хоть и без масок, а третий, одетый по уставному, судя по двум шпалам на петлицах и красным звездам на рукавах, политработник, точнее батальонный комиссар. Во-вторых, практически одновременно с этим сзади хлопнула дверца м и лейтенант скосив взгляд увидел подполковника, соизволившего наконец-то явить себя людям. «Это вопрос не ко мне», — быстро сориентировался лейтенант. «Вот товарищ военный инженер первого ранга Апсин Иван Карлович, специалист управления эксплуатацией и ремонта автобронетанкового и тракторного парка ГАПТУ Красной Армии. А мы так, сбоку припека. «Ну и товарищ капитан», — кивок в сторону лежащего на снегу толстяка. «Геладзе Атар Давидович тоже служит в центральном аппарате. Чего он на снегу-то лежит? Простудиться хочет?» Говоривший, судя по всему, командир части даже не посмотрел в сторону придавленного сапогом Геладзе. А вот пятнистый в маске отскочил от капитана, как ужаленный. «Да уберите вы стволы! В кого стрелять-то собрались?» Чуть поморщился командир и шагнул к подполковнику. Капитан Октябрьский, командир части, Барс услышал и прекрасно понял оговорку лейтенанта, назвавшего Апсина не подполковником, а воен инженером. Теперь стало понятно, почему не вышел из автомобиля сразу. Даже три шпалы не делают инженера командиром. Подполковник Апсин Иван Карлович. Лейтенант уже сказал, мы из главного автобронетанкового управления. Вот мои документы. Главной чертой характера товарища Апсина, пожалуй, была осторожность. Родился Иван Карлович в семье обрусевшего немца. В 1914 году окончил престижный Рижский политехнический институт, выпускники которого получали особый статус и даже не подлежали призыву в армию. Очень скоро инженер Апсин, приехавший покорять столицу, понял – что человеку его кровей без поддержки родни или без высокопоставленного покровителя отведена ниша низкооплачиваемой и грязной работы. Конечно, его уровень жизни нельзя было сравнивать с уровнем жизни даже высококвалифицированного рабочего, но путь наверх ему был практически закрыт. На этой почве Иван Карлович сблизился с СССРами, но из врожденной осторожности февральскую буржуазную революцию встретил в качестве сочувствующего. Его участие в делах партии ограничилось работой технического консультанта в газете «Дело народа». Устав, отцаривший в стране, свергнувший царизм монархии, товарищ Апсин в начале октября 1917 года примкнул к партии большевиков, увидев в них шанс не только для России, но и для себя лично. При том инженерном голоде, что наблюдался в стране, Иван Карлович без труда устроился на хорошую должность в Петроградском горводоканале, где и проработал до 1923 года, обеспечивая петроградцев питьевой водой. А потом закончилась гражданская война, уже можно было не опасаться отправки на фронт, и товарищ Апсин плавненько перешел на военную службу. Чинах из-за своей осторожности рос не быстро, зато в свое время не рискнул примкнуть ни к троцкистам, ни позднее к правому блоку Каменева-Зиновьева-Бухарина. К началу 1941 года рост Красной Армии, можно сказать, естественным путем привел инженера Апсина на должность заместителя начальника одного из управлений ГАПТУ в звании подполковника. Подполковник Апсин был хорошим инженером и администратором, да и в ведомственных интригах чувствовал себя как рыба в воде. Но увидев несколько минут назад невероятно быструю расправу над капитаном гиладзе он просто впал в ступор. Капитан был злопамятным и мстительным человеком, имел множество непонятных знакомств, и несколько племянников, непонятно где работающих, но которые не стеснялись постоянно приходить к нему на службу и подолгу что-то обсуждать на своем языке. Иван Карлович доподлинно знал как минимум о двух случаях, когда Геладзе съел сотрудников управления. И самое главное, почему с молодым капитаном старались... Дружить ходили слухи, что он родственник товарища Сталина по материнской линии. И сейчас подполковник, по сути военспец первого ранга Апсин, не собирался ни спорить, ни тем более высказывать какие-либо претензии. Все-таки он был умнее и значительно опытнее заносчивого грузина. Ругаться с людьми, один из которых без раздумий высадил пулеметную очередь по капитану РККА, Это будет даже не глупость, а оформленное безумие. А вот когда они отсюда вырвутся и вернутся в Москву, тогда и покажет Иван Карлович этим солдафоном Стаиросовым, как под стволами товарища подполковника держать. Да и Геладзе этого так не оставит. Этому в маске уж точно трибунал гарантирован. Хотя чего уж себя обманывать, смотреть, как этот Боров на земле лежит. В снег мордой уткнувшись, одно удовольствие. Аж самому пнуть захотелось. Жаль, нельзя. И что вы тут делаете, товарищ подполковник? Барс протянул документы, одновременно с легкой брезгливостью, посмотрев на старающегося встать капитана. Инспекционная поездка. К нам поступили сведения, что тут бронетехнику ремонтируют. Ясно. «Ну, так-то мы не против. Согласовывайте с нашим командованием и приезжайте. А то у нас тут склады вещевого довольствия. Сами понимаете, материальные ценности требуют строгого учета и контроля». «Понимаю. Понимаю, что ты меня послал и отговорку придумал, даже не заботясь о том, чтобы она звучала правдоподобно». «Конечно, понимаю». Взгляд капитана Геладзе, вставшего наконец-то на ноги, сфокусировался на своем подполковнике, спокойно разговаривающем с командиром чужаков. Тонкая плотина страха, удерживающая Геладзе от необдуманных поступков, рухнула, и только что пережитое унижение, помноженное на привычку к вседозволенности, затопило его сознание, смывая остатки здравого смысла. Суки! Бараны безмозглые! Ты знаешь, кого ты тронул и шаг тебя нюхал? Всех в лагерях сгнаю! Все суки, сдохните! Барс чуть повел рукой, останавливая казака, и с недоумением посмотрел на подполковника, как бы спрашивая, он действительно слышит то, что слышит. А вот Апсин только скривился, злясь про себя над тупость сослуживца и не представляя, как он должен реагировать, если капитана сейчас начнут бить. «Что молчишь? Язык в жопу засунул! На бичваре!» На бичваре — ублюдок. От злости Геладзе частично перешел на родной язык. «Сдохнешь в лагере, а я на твоей обоссанной могиле!» толстяк заколыхал бедрами. «Шани деда муталишевецы!» Твою мать имел Грузинский. Максимально приличный перевод. Последнюю фразу Апсин не понял. Зато, можно сказать, с идалищным нервом ощутил опасность. Губы стоящего перед ним командира, казалось, сами собой раздвинулись, отчего на лице появилось какое-то гротескное подобие улыбки, а сам он переступил с ноги на ногу и от этого совсем незначительного движения спина подполковника почему-то покрылась липким потом. «Жопа!» — подытожил ситуацию Иван Карлович. «Жопа!» — понял лейтенант Воронов и испугался. Если до этого караульные, можно сказать, демонстрировали решительность в ответ на хамство капитана и ни в кого стрелять на поражение не собирались, то сейчас все изменилось. В отличие от подполковника, лейтенант, успевший повоевать в Испании и потерявший шпалы из-за банальной любви к алкоголю, увидел и то, что все без исключения вышедшие из ворот чуть сместились, чтобы не перекрывать друг другу сектора обстрела и чуть расслабленные позы, говорящие о немалом опыте. Но главное, он увидел, как изменились, закаменели лица. Группа, а за исключением, пожалуй, политработника, это была именно слаженная группа, приготовилась к боестолкновению, да и не особо-то это скрывала. Их командир сделал полшажка влево, прикрывшись от лейтенанта товарищем подполковником, и сейчас упорно сверлил взглядом землю под ногами Воронова, безошибочно выделив его как самого опасного противника. В голове лейтенанта с бешеной скоростью пронеслись мысли в попытке предугадать дальнейшие события. Сейчас они будут брать капитана и готовы порвать любого, кто им помешает. Или не готовы. Но проверять, рискуя своими бойцами из-за «толстого мудака», Воронову очень не хотелось. Как поступит подполковник? Он понимает что три пулемета покрошат их всех в несколько секунд. А еще важнее, этот капитан Октябрьский понимает, что один выстрел на поражение и трибунал. Понимает, что даже положи он тут всех и закопает, а ничего не изменит. Что делать? Притвориться тупым и ждать приказа Апсина? Надеюсь, что у него хватит ума ничего необратимого не приказать? Или что? От дальнейших раздумий Воронова спас командир склада капитан Октябрьский. По законам Союза Советских Социалистических Республик осудить гражданина и назначить ему меру пресечения в виде лишения свободы в исправительно трудовых лагерях может лишь государство в лице его судебных органов и никто более. Я прав, товарищ подполковник. Апси напешил. Он, как опытный интриган, прекрасно знал, что слово может быть опаснее пули. И сейчас что получается? Капитан не собирается бить Геладзе, а хочет раскрутить его за антисоветские высказывания. Фраза построена так, что не согласиться невозможно. Но ведь согласие будет автоматически означать Я согласен с тем, что Геладзе виноват? Или потом все же можно будет отыграть назад. Мое слово против их. А что, лейтенант, как там его? Воронцов, кажется. Он подтвердит правильную версию. Не факт. А не проще слить грузина. Подсидит ведь сучонок. А эти ребята, судя по всему, серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Пулеметы? Это игрушки для только что выпустившихся лейтенантов, а вот первая бумага – оружия действительно серьезных людей. Абсолютно правы, товарищ капитан. Но товарищ Геладзе ничего такого не имел в виду. Он грузин, родом из города гори. Слышали, думаю, про этот город. Русский язык не родной, поэтому некоторые моменты могут ускользнуть от правильного понимания. «Скажите, товарищ Апсина, вы ведь инженер с большим опытом работы. Следите за техническими новшествами». Неожиданно вступил в беседу второй пятнистый. «Опыт работы, как вы выразились, молодой человек, более 20 лет будет. К чему такой вопрос?» «А что вы с ними разговариваете, Иван Карлович?» «Сейчас я сделаю всего один телефонный звонок, и эти шаки на коленях будут извиняться перед нами!» Имеющий менее чувствительную пятую точку, чем начальник, капитан все же почувствовал изменения в обстановке. И мало того, что сбавил тон, так еще и обратился к подполковнику Апсину на «вы», что в последнее время случалось чрезвычайно редко. Чуть заметное движение головой, сделанное командиром кладовщиков, Воронов заметил только потому, что все это время во все глаза смотрел на него. Практически одновременно с этим караульный с автоматом сделал скользящий шаг Геладзе и на отмаш ударил его костяшками пальцев по горлу. Толстяк захрипел и, схватившись за горло, бухнулся на колени. «Рот откроешь, когда спросят». Часовой сплюнул и, преодолевая желание пнуть капитана, отступил на шаг в сторону. «Извините!» — снова переключил внимание на себя второй пятнистый с поразительно светлыми голубыми глазами. «Забыл представиться. Лейтенант государственной безопасности. Голубоглазый поднес красную книжечку глаза Апсина «Макаров Михаил Тимофеевич». Так вот, товарищ подполковник, к чему вопрос? Слышали ли вы о таком звукозаписывающем аппарате, как магнитофон? Звукозаписывающем точно. Записывает звуки, слова, предложения. И антисоветские высказывания тоже записывает На магнитную ленту. Так что в любой момент воспроизвести можно. По смыслу тут же патефон, только. «Более совершенный». «И он у вас, конечно, есть?» «Конечно». «Предлагаю пройти в караульное помещение, и там мы вам включим запись». «Сами еще раз услышите все, что сказал этот супчик». Лейтенант Госбезопасности небрежно ткнул в сторону застывшего с вытаращенными глазами Геладзе, до которого начала доходить вся серьезная ситуации. Апсин заколебался, но инженер победил чиновника, и в сопровождении лейтенанта от безопасности ему дали послушать все, что наговорил капитан Геладзе. Прослушав запись, подполковник, пораженный не столько словами своего подчиненного, сколько наличием такой аппаратуры, скрипя сердце, дал согласие на задержание Геладзе. После того, как делегация гостей... Потеряв одного члена от Белава Свояси, Барс, отмахнувшись от попытки казака объяснить ситуацию, мысленно схватился за голову. Ситуация оказалась патовая. Без сомнения, товарищ Апсен сейчас на всех порах мчится в Москву на доклад к начальнику ГАПТУ генерал-лейтенанту Федоренко, где сразу по приезду и выдаст свою версию событий. А вот что делать с Геладзе, Барс не знал. Для ареста капитана ркК нужно получить санкцию прокурора округа по согласованию с Наркомом обороны. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ о порядке согласования арестов от 1 декабря 1938 года. И капитан Октябрьский сильно сомневался, что ее дадут из-за одного мата, пусть даже задержанный и ругался на грузинском языке. «Илья, звони на радиоузел! Бегом! Молния командиру!» Барс в очередной раз отметил дальновидность командира, который предполагал возникновение такой ситуации. На память пришли слова, сказанные командиром за день до отъезда Барса на новое место. «Подмосковье не наша глушь, под боком у тебя столица. Там десятки различных ведомств, и у всех свои интересы». Случайно заденешь кого-то или намеренно захочет кто нас проверить на вшивость. А там люди десятилетиями оттачивали навыки крючкотворства и подковерной борьбы. Сам понимаешь, в борьбе ведомств какой-нибудь толстозатый бюрократ тебе сто очков форы даст, а потом еще и прав окажется. Поэтому прикинем самые вероятные ситуации и составим тебе инструкцию. Но самое главное — запомни. «Так какие непонятки, сразу радируешь мне». Только вот ни командир, ни барс не просчитывали ситуацию, когда соприкосновение с другим ведомством чуть не вылилось в реальное боестолкновение, да еще с захватом пленного. «Теперь выходит, как на войне?» Гапту такая сила, что вполне может поставить крест не только на его капитана Октябрьского карьере, но и на всей бригаде. Или не может. Чья возьмет обычного генерал-лейтенанта или уникального, а по-другому не скажешь, майора. Гапту или первая, а если танкисты возьмут верх, то и единственная бригада разведчиков-диверсантов ай кто не рискует капитан рывком распахнул дверь и выскочил на улицу к своим бойцам те окружив гладзе подчесывали кулаки и скрипели зубами но от активных действий воздерживались чуть в стороне от остальных стоял лейтенант макаров и по его крайне задумчивому виду было похоже что он также не знал что дальше делать с задержанным капитаном Впрочем, если бы не его вмешательство, вообще неизвестно, чем бы дело закончилось, мордобоем или чем похуже. А по грузину видно, мерзкий тип, отпускать его нельзя, да и подпол чуть ли не в открытую пугал, что с его подчиненным связываться себе дороже выйдет. Так что семь бед один ответ, а от ответственности капитан Октябрьский никогда не бегал. «Илья, ты чего здесь забыл? Бегом на пост, а ты муха!» Барс обратился к одному из стоящих поблизости бойцов. «Летом к задире на псарню. Как раз успеешь его предупредить, чтоб собак не кормил». Оба лейтенанта, и старший Донских, и стоящий на страже государственной безопасности Макаров, немного прихренели но смогли удержаться от готовых слететь с языка вопросов. «На псарню?» Брови под рука взлетели вверх. Казак споткнулся и, оказавшись за спиной Геладзе, сделал комиссару страшные глаза. «Ну а зачем он нам?» Барс сплюнул под ноги толстяку. «Скажем, сам рванул, дурашка, и случайно у клеток оказался» а собачки вырвались, какой с них спрос. Влепим за дире четыре наряда вне очереди, а потом отпуск домой дадим. А что? Правильно. А то следователь приедет и начнется волокита, а так труп предъявим. Хочет тумана, хочет шарика, пусть допрашивают. Да он только обрадуется. Ак-то несчастном случае подпишет, даже не читая. Подключился к обсуждению Макаров. «Слышал? Толстый!» Казак, скажущейся небрежностью, заехал локтем в печень Геладзе. «Пара минут у тебя осталось, если верующий, молись!» Капитан оттуда раскособочился, а лицо, по которому уже текли крупные капли пота, на глазах посерело. «Может, ему морфинов колоть пару кубов? Мы же не звери!» Спросил комиссар, жалостью посмотрев на оплывшего танкиста. «А если вскрытие вы подумали? Пусть потерпит, там делов-то на один чих!» Так, мило болтая и практически таща грузина под руки, компания успела пройти еще несколько сотен метров, а потом из-за угла раздался леденящий душу вой. Толстяк дернулся, пытаясь отскочить назад, и забился в руках держащих его командиров, бешено мотая головой, Да что ты уперся-то, почти дошли! Казак взял Геладзе за шиворот и дернул вперед. Увы, этим он добился только того, что капитан завалился грудью на снег. А через несколько секунд, едва Геладзе успел приподнять голову над землей, на него, захлебываясь лаем, бросилась собака. Огромный темный комок шерсти, вывалив язык и брызгая слюной, несся прямо на отара закрывая собой небо. И капитан не выдержав, закричал: "А! -а, -а скажу, всё скажу!" Уже через час гражданин Гелацце заканчивал давать показания о своей, мягко говоря, преступной деятельности. Когда лейтенант Макаров осознал, что ему говорит задержанный, волосы на его голове встали дыбом. Выходило, что в Москве и области действовала не просто сплоченная банда, а целое криминальное сообщество, образованное по национальному признаку. Еще больше изумляло, что преступники занимались не банальным грабежом и разбоем, а хищением государственного имущества с последующей его реализацией. Если верить Геладзе, бандитам удалось наладить сбыт похищенных товаров не только через спекулянтов и колхозные рынки, но и склонить к преступной деятельности некоторых директоров советских магазинов. Но самый большой шок Макаров испытал, узнав, что хищение народного добра происходит, так сказать, в тесной спайке с кладовщиками, призванными это самое добро беречь. Лейтенант отнюдь не был наивным человеком, но размах и наглость существующие, можно сказать, в самом сердце государства банды поражал. Не останавливаясь ни перед чем, бандиты проталкивали на ключевые должности своих соплеменников, используя весь арсенал незаконных способов, начиная от подкупа и заканчивая убийствами. Когда уже в темноте, почти ночью, за еще капитаном приехали, к сожалению, не на черном воронке, а на бледно-зеленом раздолбанном автобусе ГАЗ-0330, товарищи из НКВД, то есть уже НКГБ, лейтенант Макаров с большим облегчением передал им арестованного, радуясь, что дальше разбираться со столь щепетильным делом будут уже без него». В нескольких десятках метров от лейтенанта в палате лазарета радовался курсант Николай Задира. «Пусть он сорвал голос, имитируя злобный собачий вой, и сейчас может разговаривать только шепотом, зато как на него смотрел барс, как двинул в плечу Чингис молоток!» успел бросить на ходу спешащий куда-то комиссар. Целый день ребята таскали ему всякие вкусности, а задира, красный от смущения, так и не решился сказать, что глотать сейчас ему не то, что пищу, слюну очень больно. Вот и стоит прикроватная тумбочка, заваленная едой. Но еда не главное. Главное — боевое братство. Еще двумя стами метрами южнее в своем вольере спала самая небоевая восточноевропейская овчарка на свете по кличке Балбес. Кинолог, старший сержант со смешным позывным «Гаф» махнул на Балбеса рукой и отчаялся бороться с врожденным дружелюбием и пофигизмом пса поэтому днем балбес оказался единственной собакой, находящейся в вольерах и не занятой на патрулировании границ базы. Собачий ум не мог связать воедино нежданно свалившееся на него поощрение в виде мозговой кости с приличным куском мяса и чуть ранее произошедший эпизод, где ему не дали поиграть с большим, оттащив буквально в последний момент. Впрочем, это нисколько не мешало балбесу видеть сон, где он все-таки добрался до человека и, повизгивая к их обоюдной радости, вылизывает его лицо своим шершавым мокрым языком.